Интермедия с 034 Поворотный момент. Следуя за папой религии божественного мира, мы пришли в залу, в центре которой стоял красивый стол, а вокруг него были размещены диванчики. Сев на один из этих диванчиков, он показал нам, чтобы мы тоже садились напротив него. Катя на секунду замешкалась, но я сказал ей, чтобы она не дергалась и засадилась в кресло. Мне кажется, что постоянно быть на взводе бессмысленно, и потом я чувствую себя настолько плохо, что просто стоять для меня уже мука. Я сел на середину диванчика, который стоял напротив папы. Суи уселась рядом со мной и прижалась ко мне своим телом. Таким образом, она заблокировала Катя возможность сесть рядом со мной, поскольку место на диванчике оставалось только для одного человека. Я хотел уже предложить сесть напротив, но она, бросив взгляд на Сую, просто обошла диванчик и села на соседний диванчик, который стоял рядом со мной и был на противоположной стороне от Суи. Мне кажется, они совершенно зря стараются сесть поближе ко мне. И ещё мне несколько неудобно от понимающего взгляда папы, который смотрит на всё это. Женщины, которые пришли вместе с папой, начали подготавливать чай питьё. Они принесли чай, который пах просто превосходно, и установили его перед нами, а также поставили к чаю лёгкие закуски. После того, как всё, после того, как всё было принесено, женщины вышли из комнаты. Единственные, кто остался в комнате, были папа и мы. Даже когда я попытался просканировать окружающее пространство, я не смогу никого обнаружить в этой комнате. Возможно, конечно же, что в комнате кто-то и есть, если его способности к сокрытию выше, чем мои способности к поиску. Но, по крайней мере, я никого обнаружить не смог. Не слишком ли я пообеспечен? А не боитесь быть здесь один? Абсолютно не боюсь. Я не смог понять, какая мысль была скрыта за этим спокойным ответом папы. Что это всё значит? Когда я сижу напротив него, я никак не могу собраться с мыслями. Это сильно отличается от того момента, когда я столкнулся с Вакабой. Но есть и что-то неуловимо общее. Такое ощущение, что передо мной сидит огромный шар из ваты. Его очень легко поджечь, но отбить его руками совершенно бессмысленно. Вата такая легкая, но при этом такая устойчивая. Примерно такое ощущение было у меня. Все верно. Как насчет того, чтобы ты начал с моей оценки? Это покажет вам, что я не нахожусь под контролем, и мои мозги не промыты. Я не буду защищаться от сканирования, поэтому можете начинать. Вообще-то оценивать людей считается невежливо. Особенно плохо к этому относятся дворяне. Я с ними, в общем-то, даже согласен, ведь просмотр твоих показателей это вторжение в твою частную жизнь. А для человека она вроде папы позволяет другим оценивать себя это что-то из ряда немыслимого. Возможно, он таким образом хочет показать нам свои добрые намерения. Хорошо. Я решил, что лучше исключить любую возможность для сомнений и использовал оценку на папе. Человек первый уровень. Имя Dustin. Статус ХП 34 34 зелёная, МП 29 29 синяя, СП 21 21 жёлтая. 19 22 красная. Средняя атака 27, средняя защита 25, средняя магия 33, средняя сопротивляемость 34, средняя скорость 23. Способности: уменьшение потребления маны 4 уровень, чувствительность к магии 3 уровень. Манипулирование маги третий уровень, концентрация десятый уровень, сверхускоренное мышление второй уровень, предсказание восьмой уровень, высокоскоростные вычисления десятый уровень, память десятый уровень, кооперация второй уровень, командование третий уровень, дальняя связь второй уровень, оценка десятый уровень, гармония, магия света третий уровень, священная магия первый уровень, магия лечения третий уровень, магия чуда первый уровень, сопротивление яду восьмой уровень, квалификация сна, квалификация боли, уменьшение чувств боли второй уровень, улучшенное зрение третий уровень, улучшенный слух третий уровень, улучшенный второй уровень, улучшенный вкус первый уровень, улучшенная Знание 1 уровень, Жизнь 5 уровень, Объём маны 4 уровень, Ловкость 4 уровень, Вынослисть 3 уровень, Сила 2 уровень, Прочность 4 уровень, Магия 3 уровень, Защита 3 уровень, Бросок 2 уровень, Достоинство 2 уровень, Умеренность табу 10 уровень, Очки способности 0. звание, Правитель умеренности, познавший реинкарнацию, лидер, король, спаситель, святой. Что за хрень? Оценка выдала совершенно странный результат. Мало того, что его физические показатели крайне малы, так ещё и большинство его способности носят не боевой характер. Хотя всё не так уж и невозможно. Если он является главой столь крупной организации, как религии Божественного мира, это ещё не значит, что он должен быть мощным воином. Чтобы возвыситься над остальными, он выбрал развитие разума, а не своего тела. Думаю, такая ситуация была с папой. Но всё это меркнет по сравнению со следующим. С двумя его способностями, умеренность и табу десятый уровень. Табу значит. Я пробормотал в задумчивости. Религия Божественного мира считала, что само наличие способности Табу является смертным грехом. Это я узнал от Юри, которая была кандидаткой в святые. Была инкарнировавший и фанатично верила в эту религию. Религия Божественного мира считала, что тем, у кого есть Табу, нет прощения. И тем не менее, самый главный человек в религии Божественного мира имеет у себя способность Табу максимального уровня. Что за бред? Именно из-за того, что я знаю, что такое Табу, я и не могу позволить получать эту способность всем подряд. Думаю, в этом ты меня поддержишь. Чего? Отложим пока в сторону то, что он думает по поводу этой способности. Но папа, похоже, абсолютно уверен, что у меня тоже есть табу десятого этого уровня. Откуда он это узнал? Я получил табу десятого уровня в тот момент, когда помогал воскреснуть Анне в эльфийской деревне. Мало того, что папа не мог этого знать, поскольку его там не было, я вообще никому не рассказывал, что у меня вообще есть способность табу. Я был очень осторожен, поэтому никто не мог знать такую информацию. И тем не менее, папа об этом знает. Я начал что-то в растерянности бормотать, и улыбка папы стала только шире. Ой, как я сглупил. По моему же поведению сразу становится понятно, что я признал его правоту. Вообще-то Катя исуи сейчас смотрит на меня с удивлением. Только не говорите мне, что он меня взял на понт, чтобы выведать правду. Ха-ха. прошу, не надо напрягаться, поскольку наш разговор будет гораздо проще, если ты знаешь, что такое табу. Я просто решил убедиться в этом. Сейчас уже не так уж и важно, есть ли у тебя табу или нет. Этот этап мы прошли уже давно. Я не чувствую в словах папы никаких злых намерений, но я все еще не уверен, стоит ли ему доверять или нет. У меня такое ощущение, что даже если внутри его душа во черна как ночь, то за его милой улыбкой я этого не смогу рассмотреть. Табу это память о нашем грехе. Улыбка исчезла с лица папы, он закрыл глаза и тихо произнес. "Мы совершили ужасный грех". А табу это память о нём. Именно из-за того, что это нельзя забыть, это и стало табу. Мы должны искупить наши грехи, искупить грехи. Даже сейчас я ощущаю давление на себя от способности табу. Возможно, папа принял на себя обязанность искупить грех и действует в соответствии с этим, но люди слабы. Узнав о своих грехах, они выбирают лёгкий путь вместо того, чтобы пытаться искупить его, даже если итогом их пути станет их собственное уничтожение. Они думают, что проще сдаться и уйти в небытие, чем годами терпеть эту боль. Вот из-за чего я не хотел, чтобы они знали, что такое табу. Это может быть правдой. Когда я думаю о том, что это будет со мной всю оставшуюся жизнь, даже мне становится не по себе. Хотя ведь я являюсь реинкарнировавшим, который не имеет никакого отношения к прошлому этого мира. А люди, которые живут в этом мире, не могут сказать, что это чей-то чужой грех. И для них это все еще болезненнее. В меню табу есть запись твоих собственных реинкарнаций. Для меня эта запись пуста, поскольку мои прошлые жизни не были проведены в этом мире, поэтому система об этом знать и не может. А вот для тех, кто живёт здесь с самого начала, у них там есть полная запись всего их прошлого. Запись содержит в себе всё с самого начала действия системы, как ты себя вёл в системе, как ты жил с начала установки системы по текущий момент искупи грехи. Вместе с этим постоянным призывом Можно сказать, что там содержится запись грехов. И я понимаю, почему люди готовы разрушить всё, вместо того, чтобы знать всё это и пытаться искупить совершенное. Именно из-за того, что таких разрушителей было большинство, папа исчёл того опасным и преследовал любого, кто имеет эту способность, чтобы защитить их от неё. Тем не менее, всё это надо вспомнить раньше или позже, поскольку наш грех так и не искуплен, наши истёртые души не могут продолжать накапливать энергию в системе. И мы быстро приближаемся к нашему банкротству, всё ещё держа свои глаза закрытыми, папа взглянул вверх. В этот самый момент мировой квест. Как вы поступите? Будете ли вы мешать планам бога зла или присоединитесь к ней в её плане по уничтожению человечества ради того, чтобы предотвратить уничтожение этого мира? Знакомый голос для любого верующего в божественный мир прозвучал в моей голове. В то же самое время на заднем плане проплыла белая фигура. Чего? Что за Это было так странно, что я не сразу понял, что происходит. Я обернулся к Кате и увидел, что она сейчас тоже нахмурилась, глядя намного серьёзнее, чем до этого. Посмотрев в другую сторону, я вижу, что Суя немного сбита с толку, но она, похоже, тоже начала понимать. Судя по их реакции, не один я услышал данные слова. Значит, вот оно и началось. Затем папа, который единственный из нас остался спокоен, прошептал это всё уставшим голосом. Что ты имеешь в виду под началось? Пришло время сделать свой выбор. Этот вопрос вырвался у меня сам собой, а папа спокойно ответил на него, наконец открыв свои глаза. И я был потрясён, увидев уверенный взгляд папы. Мне кажется, я увидел настоящую силу этого старика, у которого все его физические показатели значительно ниже моих показателей, и тем не менее, у него просто несгибаемая воля. Мы, люди, должны сделать свой выбор. Должны ли мы отплатить за доброту, полученную нами от богов, черной неблагодарностью? но при этом выжить или искупить свои грехи и быть при этом уничтоженными. Катя и Соя, которые не знают того, что содержится в табу, не могут понять, о чём мы говорим, но даже так они наверняка понимают, что произошло что-то ужасное. Или, может быть, смертельная усталость папы так подействовала на них, но они выглядели напряглись. Я и сам был очень напряжённым. Чтобы люди смогли выжить, я принесу жертву богиню религии божественного мира и буду противостоять богу зла год, вот почему я сказал, что религия божественного мира больше не нужна. Это было ужасное заявление, которое переворачивало все с ног на голову. Герой Шуриен. Что же выберешь ты, людей или богов? Кто же из них достоин жить?